Глава 319. Может быть, я не могу найти его из-за невысокого уровня культивации? Я приземлился на участок земли с невысокой травой и сел, скрестив ноги. Посох Шукрата я приложил груди и, двигая золотые данные по телу, начал поглощать окружающую меня магическую энергию. Количество магических элементов в этом наполненной жизненной силой мести было исключительно большим. Я мог отчетливо ощущать семь различных видов элементов, входящих в мое тело. Я заметил, что все они поглощались и преобразовались в нем. Очень быстро золотые данные оказались заполнены до краев, и жидкая золотая энергия растекалась по моему телу. усиливая мои чувства в несколько раз. Это заставило меня почувствовать глубокое насыщение этой богатой энергией. Объем собранной энергии увеличился до такой степени, что я начал чувствовать перенасыщение от нее. У меня уже были трудности с развитием из-за непрерывного увеличения своей силы. Я просто не мог продолжать тренироваться. Количество здешней энергии было излишним. Я понял, что происходит нечто ужасное. Моя сила больше не слушалась меня и продолжала поглощать элементы из пространства. Многочисленные магические элементы поглощались моим телом, наполненным слитой энергией. Мои страхи усиливались, когда они дошли до такой степени концентрации, что мне стало невыносимо. Если это продолжится, огромная сила разрушит мое тело, но что я могу с этим поделать? Три золотых дана, ставшие центром, постепенно увеличивавшиеся в объемах сплавленной энергии, увеличивали свою мощь и перегружали мои меридианы. Скорость поглощения продолжала увеличиваться. В настоящий момент, за исключением собственного сознания, я не мог ничего контролировать. «Мидделей, ты ублюдок! Ты пытаешься убить меня? Я же взорвусь раньше, чем получу твое наследие!» Окружающие меня элементы не разделяли мои мысли, поскольку они продолжали собираться и поглощаться моим телом. Если бы я прекратил этот процесс после восстановления до пикового состояния, этой ситуации можно было бы избежать. Но сейчас, когда мое тело перегружено, и все равно продолжает поглощать элементы, оно может взорваться. Я не думал, что погибну во время процесса культивирования, а не от рук короля монстров. Это весьма иронично. Боль из-за переполнения энергии медленно сводила меня с ума. Я ясно чувствовал, что кровь сочилась через кожу, мое тело, будучи на грани, слегка сжалось. Наконец, количество силы в моем теле достигли критической точки. Поскольку мой разум все еще был ясным, я услышал треск каждой кости в моем теле. Мне конец! Неужели я умру, Мудзи? Ты, должно быть, даже не могла предположить, что моя смерть будет столь ничтожной. Когда я почувствовал всю безнадежность этой ситуации, из моей груди внезапно появилась теплая сила. Перегруженные меридианы ее не беспокоили, поскольку она окутала мое тело, насильно подавляя его распад. Из-за этого мое тело начало трястись, после чего словно золотая звезда выстрелила вверх. Хонг! Я ударился о защитный барьер и силой шарахнулся на землю. Изо рта текла кровь. Сильные внутренние повреждения и боль заставили меня ощутить приближение смерти. В этот момент из-за моей спины вышла еще одна волна горячей энергии, распространившаяся по телу. Она, казалось, двигалась по моим меридианам, притупляя боль. Прибывая на грани, я не мог думать об источнике этой энергии. Я просто хотел избавиться от вечного проклятия боли. Даже смерть была лучшим вариантом в сравнении с этой пыткой болью. Окружающие элементы все еще двигались в мою сторону. Мое тело, переполненное мощью энергии слияния, давящее на мои кости, начало трещать. Я отчетливо ощущал, как каждая кость в моем теле измельчается. Я задолбался. Мне конец. Я чувствовал сильную боль, постоянно стимулирующую мои нервы. «Почему? Почему это происходит? Раньше я не делал ничего плохого. Почему небеса наказывают меня?» Когда последняя кость в моем теле разрушилась, переполнение силы слияния начало проникать в мое тело. Мне было намного лучше умереть сейчас, чем страдать от такой боли. «Из-за такой сильной боли я должен был уже потерять сознание». Но всякий раз, когда я был близок к этому, из моего верхнего дянь поднималась волна прохладной энергии, не дающая мне сделать это. Никто не должен подвигаться такой пытке. Я не мог пошевелиться, но все еще мог чувствовать, как волны сильной боли одна за другой тянулись к моему сознанию. «Мои силы сли, я не прошу вас, добейте уже меня!» Я, правда, больше не могу терпеть. Боль от торобящих костей была выше того, что я мог выдержать. Я стонал от боли и молил о скорейшей смерти. Ледяное чувство, внезапно вышедшее из моего лба, начало усиливаться, как бы обволакивая мое сознание. Я мгновенно почувствовал, что боль уменьшилась, а сознание прояснилось. Я уже было подумал, что смогу передохнуть, как скорость поглощения магических элементов снова возросла. Вырвалось из моего горла. Не знаю, когда я вернул контроль над своим голосом, но мне удалось что-то прохрипеть. Мое тело находилось в воздухе. Энергия слияния безумно сдавливала мои внутренние органы. Сердце пронзило боль, которая дергала меня за нервы, вызывая дрожжи в теле. Пурпурно-черная кровь перемешку с рвотой извергалась изо рта. Мои внутренние органы разрывались. Неважно что, будь то теплая энергия из груди, испепеляющая волна из спины или ледяной поток из лба, все они многократно усилились. Теплая энергия сдерживала силу моего тела, не позволяя ей вырваться наружу. Горячая энергия, выходящая из моей спины, не давала моему телу взорваться, а ледяная продолжала поддерживать мое сознание. И я отчетливо ощущал, как мои внутренние органы один за другим превращаются в ничто. Самое странное было в том, что, несмотря на всю эту боль, мое сознание прояснялось все сильнее и сильнее.